42. Я выскочила из дома на улицу. Рассвет окрасил небо полосами красного и золотого. Глядя на них, я пыталась сориентироваться в этой новой реальности. Мой мир был таким же, как и всегда, но я чувствовала, что изменилось безвозвратно. Пророчество, предсказывающее катастрофу. Глубокий вдох. Ни за что бы не поверила, если бы мне рассказали об этом раньше. Знать, что само мое существование является сигналом конца света, было сродни большому секрету, который лучше хранить. И, похоже, осталось не так уж много времени до того, как врата ада распахнутся. Сложнее всего было поверить, что бабушка вступила в противостояние с принцем ада и победила. А еще эта метка от гнева. Слишком много всего произошло за столь короткое время. Я едва успевала все осмыслить. Взглянув через плечо на свой дом, я услышала тихие голоса. Родители полностью пришли в себя. «Слава богине!» Сбежав по ступеням обратно, я застыла, держа руку над ручкой входной двери. Больше всего на свете мне хотелось войти и обнять родителей, сказать им о своей любви, но это было невозможно. На глаза навернулись слезы, и я поспешила прочь. Хоть мне и не хотелось, но если то, что бабушка сказала о заклятии, правда, им сейчас безопаснее оставаться вдали от меня. Я быстро зашагала по улице, силясь придумать какой-нибудь план. Интересно, знала ли о предсказании моя сестра? Если да, это объяснило бы, почему она решила принять сделку с дьяволом. Возможно, она пыталась спасти меня. Учитывая пророчество и врата ада, которые грозили разверзнуться в любой момент, ей оставалось лишь попытаться любыми способами сдержать хаос внутри. Я прошла мимо рынка, держась подальше от прилавков знакомых продавцов и обходя толпу стороной, а затем оказалась на улице, ведущей к морю. Я много думала о том, что сказала бабушка, о том, что любовь самая мощная магия. Не знаю, правда ли это в буквальном смысле, но любовь к сестре точно делала меня сильнее. В течение месяцев после смерти Виктории я забыла о своем комфорте ради того, чтобы помочь ей обрести покой. Я призвала демона и познакомилась с четырьмя принцами ада. Я сразилась с Виперидой. Меня преследовал и едва не растерзал демон, но я выжила. Вытянула из жадности нужную информацию, научилась у гнева хитрости. Раньше я не подозревала, что могу быть настоящим бойцом, а теперь поняла, что сделаю все, что угодно ради людей, которых люблю. Я накрыла ладонью амулет Витории, желая почувствовать связь с ней. Жаль, что она не увидела, как бабушка борется с принцем-демоном. Как только пальцы коснулись оберега, на поверхность всплыла одна крошечная деталь. Не знаю, как работает эта связь, она появилась внезапно. Фенхель. Бабушка использовала сушеный фенхель для борьбы с завистью. И я уже не в первый раз видела, как фенхель используют в качестве орудия борьбы с силами зла. Гнев сказал мне, что изображение на двери старого рыбацкого склада изображало лапу, держащую стебель фенхеля, а не пшеницы, как я изначально решила. А значит, сердце забилось чаще. Я вспомнила другие истории из нашего детства и вдруг узнала, откуда этот символ. Его не было в дневнике Витории, и он не принадлежал ни одному из принцев ада. Как раз наоборот, я не вспоминала о легендах с тех пор, как Антонио упомянул их в ту ночь в монастыре. Но этот символ принадлежал старинному ордену оборотней, которые, как говорят, сражались со злом. Наверное, каждый в итальянском королевстве слышал рассказы о могучих оборотнях. Молва превратила их в мифы, но это вовсе не означает, что они не могли когда-либо существовать в реальности. Жители одной из деревень, с которыми говорил Антонио, считали, что оборотни по-прежнему тут и теперь собираются вместе. Меня охватило сильное волнение. Если древние собрания воинов все еще обитают в Палермо, возможно, они захотят помочь мне очистить город от наводнивших его демонов. Кроме того, я явственно ощутила присутствие чего-то сверхъестественного в той комнатке на рыбацком складе. И теперь собиралась выяснить, что именно. Внутри заброшенного здания с символом сообщества оборотней было тихо и спокойно. Словно сама комната ждала, затаив дыхание, чтобы ее секреты наконец раскрыли. Здесь было что-то, что я должна обнаружить. Я это знала, чувствовала. Тщательно изучив обстановку, рассмотрев каждую дощечку пола, каждый угол, каждый предмет, я обнаружила, что рыболовные сети и снасти располагались на своих местах. Однако в этот раз я решила проверить, не поможет ли мой амулет обнаружить магические предметы так же, как это делала сестра, когда слышала их тихий шепот? Я взяла в ладонь оберег Витории и сконцентрировалась, собрав все свои способности, селись разглядеть где-нибудь сиреневую ауру. Не вышло. Зато случилось кое-что странное. Чем больше я старалась сфокусироваться на ауре, тем четче различала разные звуки. Я закрыла глаза, прислушиваясь к едва уловимому призыву. В нем было что-то знакомое хоть и не до конца пока ясная. Я старалась избавиться от рационального мышления и целиком сосредоточиться на чувствах. Шаг вправо, и звук утих. Глубокий вдох. Новая попытка сконцентрироваться, и шаг влево. Тихое гудение вернулось. Дюйм за дюймом я продвигалась в сторону его источника, останавливаясь и сосредотачиваясь заново каждый раз, когда оно начинало стихать. Чем ближе я подбиралась, тем громче и четче оно становилось. Я сделала последний шаг вперед и замерла. Открыла глаза. На дальней стене аккуратными рядами висели рыболовные крючки. Я разглядывала их в тот день, когда мы были здесь с гневом. Меня и тогда тянуло в эту сторону, но я не поверила инстинктам. Некоторые из крючков блестели как новые, другие были тронуты ржавчиной и потерлись от времени. Пробежавшись пальцами по рядам, я остановилась у края стены. Ничем не примечательный небольшой крючок был источником зова. Стоило мне попятиться от него, звук исчезал. Я вернулась и полностью сфокусировалась на нем. Выдохнула. Постаралась отпустить все вопросы, на которые у меня не было ответов. Не зная, что нужно делать, я протянула руку, чтобы снять старый крючок со стены. Но как только потянула за него, позади со щелчком... Открылась секретная дверь. «Святая богиня! Такого я не ожидала!» Я бросила взгляд через плечо, проверить, не следит ли за мной очередной невидимый шпион, готовый донести обо всем своему хозяину. Медленно изучив комнату, я убедилась, что единственный известный мне демон Умбра, работающий на зависть, отсутствовал. Отбросив страхи, я вновь повернулась к секретной двери. В отдалении слышался приглушенный шепот множества голосов. Я вспомнила о дневнике Витории, о строчках, которые она пыталась расшифровать, похожих на те, что она произносила после неудачного ритуала гадания. Я последовала на звук голосов в пещеру высоко над морем. Не знаю почему, но я вдруг упала на колени и начала копать. Там, глубоко под землей, я нашла это и смогла расслышать всего одну строчку, прежде чем все вокруг превратилось в хаос. Что же она имела в виду, говоря «это»? Раз мы всю жизнь носили на себе части рога Аида, очевидно, сестра говорила не о нем. Что же звала ее в пещеры высоко над морем? Что такое Витория раскопала и решила спрятать снова подальше от мальваги? Я сверлила взглядом потайную дверь, размышляя, хватит ли у меня мужества проверить, куда она ведет. Шепот звал меня. Теперь чуть громче и более настойчиво. Ладони стали влажными от пота. Возможно, амулет Витории дал мне доступ и к ее магии, а это означало, что предмет, который когда-то привел сестру в пещеру над морем, теперь звал и меня. Если я действительно хочу узнать, что случилось с Виторией, нужно посмотреть, что за этой дверью. Быстро помолившись богине, я крепко сжала амулет и ступила в секретный проход».